Немудрено я лежал в тепле, мне легко дышалось, в светлом многоцветном гнездышке, которое мы придумали и создали вместе с Антонией. к серебро, розовое и темно-красное дерево и приглушенно-золотые оттенки непринужденно смешивались, контрастируя с зеленым беллиниевским фоном.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 и это было совсем непривычно. Она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми глазами, держась за ручку двери. Вид у нее был какой-то потерянный. Я также заметил, что она не переодевалась, а по-прежнему, как и с утра, была в полосатой шелковой блузке и коричневой юбке. Обычно Антония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 приблизилась медленной, тяжелой походкой, неотступно глядя на меня. Я подумал уж, неизвестно ли ей какое-то сообщение в вечерних газетах, прошедшее мимо меня о катастрофе за рубежом или что-нибудь о наших общих знакомых, словом, о том, о чем надо было известить меня с особой торжественностью. Она присела на краешек дивана, не отводя от меня напряженного, мрачного взора. Я помешал длинной стеклянной палочкой коктейль в кувшине и налил ей в бокал мартини. — Что произошло, дорогая? Неужели в Китае землетрясение? Или, может, тебя оштрафовали за превышение скорости? «Подожди минуту», — проговорила Антония. Ее голос прозвучал глухо, как у пьяной. Она тяжело вздохнула, словно собираясь силами. «В чем дело, Антония?» — резко спросил я. «Случилась какая-то беда?» «Да», — ответила Антония. «Подожди минутку. Извини меня». Она отпила глоток, и вылила остаток в мой бокал. Я понял, что она не в состоянии говорить от переполнявших ее эмоций. «Ради бога, Антония!» — произнес я, начиная волноваться. «Что с тобой?» «Прости меня, Мартин», — повторила Антония. «Прости». «Подожди минуту». «Извини». Она зажгла сигарету. Знаешь, Мартин, дело вот в чем. Я должна сейчас тебе кое-что сказать. И сказать придется жестоко. Речь идет обо мне и Андерсоне. Теперь она отвернулась от меня, и я увидел, что ее рука, держащая сигарету, дрожит. Я по-прежнему пребывал в прострации тебе и Андерсоне. В каком смысле, мой ангел? Да, именно в этом, — отозвалась Антония. Именно в этом она швырнула сигарету в огонь. Я уставился на Антонию и начал размышлять, стараясь прочесть что-то на ее лице. Поведение моей жены испугало меня еще больше ее слов. Я привык к ее мирному настроению и самоуверенности. Такой потрясенный, выбитый из колеи, я мою золотую Антонию еще не видел, и это само по себе было ужасно. Я тебя правильно понял, осторожно поинтересовался я, — ты хочешь сказать, что немного влюблена в Палмера? Неудивительно. Я тоже в него немного влюблен. — Оставь свои шуточки, Мартин, — возразила Антония. — Это серьезно, это необратимо. Она повернулась ко мне, но отвела взгляд в сторону. Я откинул с ее бледного лба короткие завитки золотистых волос и провел рукой по ее щеке до рта. Она на минуту закрыла глаза и замерла. — Держи себя свободнее, дорогая. У тебя такой вид, словно тебя сейчас расстреляют. Успокойся и выпей. Я тебе еще налью. — Давай поговорим нормально. И перестань меня пугать. Видишь ли, речь не о том, что я немного влюблена, начала Антония, встревоженно посмотрев на меня. Она говорила монотонно, как во сне, с тупым отчаянием. Я люблю его очень сильно и безоглядно. Возможно, мы должны были сказать тебе об этом раньше, но такая страсть казалась просто невероятной. Однако теперь мы в ней убедились. «Не старовато ли вы оба для подобных игр?» — спросил я. «Ладно, продолжай». Антония бросила на меня тяжелый взгляд и внезапно пришла в себя. Очевидно, что-то осознала. Затем она печально улыбнулась и слегка покачала головой. Это произвело на меня впечатление, но я решил не отступать. — Помилуй, дорогая, неужели ты считаешь, что это серьезно? — Да, — ответила Антония, — да. Я хочу развода. Она нашла слово, которое нелегко произнести. Ее прямотой, Я уставился на нее. Она сидела, застыв, и тоже глядела на меня, пытаясь контролировать выражение своего лица. У ее лица не было подходящих выражений для таких жестоких сцен. Оно оставалось безучастным, вопреки суровости ее слов. «Не будь смешной, Антония!» Не говори глупостей, которых ты на самом деле не думаешь. «Мартин», — умоляюще произнесла Антония, — «пожалуйста, помоги мне. Я думаю именно это, и мы сможем менее болезненно все пережить, если ты сейчас меня правильно поймешь и увидишь, как обстоят дела. Я знаю, для тебя это ужасный удар». Но пожалуйста, постарайся. Мне очень тяжело тебя обижать, причинять тебе боль, Помоги мне своим пониманием. Я полностью уверенна в своих чувствах и решилась действовать до конца. В противном случае я бы не стала с тобой говорить. Я взглянул на нее.а готова была заплакать, а ее лицо исказилось, напряглось, словно при штормовом ветре. Но в том, как она пыталась овладеть собой, было какое-то трогательное достоинство. Я все еще никак не мог ей поверить. Я считал, что подобные наваждения можно смести и уничтожить простым усилием моей воли. «Ты перевозбуждена, моя радость», — проговорил я. «Наверное, этот чертов Палмер напичкал тебя наркотиками». «Ты сказала, что влюблена в него». «Ладно. При занятии психоанализом такое нередко случается. Но я больше не желаю слушать эту чушь о разводе. А теперь предлагаю пока воздержаться от этой темы». «Допивай вино, а потом пойди и переоденься к обеду». Я хотел подняться, но Антония схватила меня за руку, вскинув огорченное и разгневанное лицо. «Нет, нет, нет», — возразила она, — «я должна тебе сейчас все сказать. Я не могу тебе передать, чего мне это стоило. Я хочу развода, Мартин. Я его». Очень люблю. Пожалуйста, поверь мне, а потом отпусти. Я знаю, это нелепо, и знаю, что это ужасно, но я люблю его. Я в этом твердо уверена. Мне больно, что я обрушила на тебя такую новость. Мне тяжело говорить, но я хочу, чтобы ты меня понял». Я снова сел. В ее манере держаться чувствовалась неистовость отчаяния, но я заметил в ней также и страх. Она боялась моей реакции. Именно ее страх в конце концов начал убеждать меня. В ночном кошмаре сверкнул луч ясности.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 Не жди от меня никаких советов. Антония расслабилась, и мы немного отодвинулись друг от друга. Она глубоко вздохнула и проговорила. «Ох, дорогой мой, дорогой, если я сейчас сверну тебе шею, то отделаюсь тремя годами», — заявил я а потом встал и подошел к камину, из-под лобья поглядев на нее. «Чем я все это заслужил?» Антония нервно засмеялась. Она пригладила волосы, и ее длинные пальцы рассеянно прошлись по пучку, укрепляя шпильки. Затем она расправила воротник блузки.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 «Это сильнее меня!» Она поднялась и встала напротив меня, чуть выпитив живот высокое олицетворение решимости. «Я исключительно благодарна тебе за то, что ты так разумно к этому отнесся», — добавила она. Я поглядел на нее, на ее прекрасном, измученном лице, Бесстрашие смешивалось с каким-то униженным отчаянием. Большой подвижный рот был полураскрыт, будто у нее не хватило решимости выговорить нежные слова, которые она намеревалась сказать. Я смутился и ощутил растерянность. События вышли из-под моего контроля.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 Ее лицо стало еще печальнее и сосредоточеннее. Потом она вскрикнула и неожиданно зарыдала. Когда она плачет, то вид у нее делается бесконечно трогательный. Я приблизился к ней, и она безвольно склонила голову мне на плечо,